Всем остальным лучше убраться подальше или же приготовиться к нежелательным последствиям. Холодная ярость. Активируемая способность, вызывающая ледяную бурю, способная сковать морозными объятиями само пространство. Ледяная буря снижает видимость для всех, кроме активировавшего способность носителя воли Фреи. Каждые 100 единиц маны соразмерно усиливают эффекты ледяной бури. Базовые показатели. Область заклинания.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 то были заклинания, что сейчас творили наши враги. Заклинания сильные и мощные. Внезапно вихреманы выстрелили во все стороны, и я ощутил ярость моря, что внезапно пришло в движение. Совсем не так, как до этого. Будто кто-то вновь украл водный гекс и взбаламутил океан. Только в этот раз энергия устремилась прямо к берегу. И эпицентр оказался намного ближе к городу.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 Дайвих глубинный шаман 21 уровня погибает. Получено 1085 единиц опыта. Дайвих глубинный охотник 20 уровня погибает. Получено 1040 единиц опыта. Гигантский тунец восьмого уровня погибает. Получено 4 единиц опыта. Запестрели сообщение, а я ощутил, как воды моря продолжают яростно злиться и покрывать мой айсберг водой. Холод заморозил часть моря, и море этому не обрадовалось.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 Очков жизни процентов. Статус враг, опасен. Дайвер, донный герой. Уровень 26. Очков жизни процентов. Статус враг, опасен. Донный герой оказался самым здоровым и самым смешным, само собой. Ростом в 2,5 метра. А вот плечи, жопа и ноги худые, как спички. Перемещались они с трудом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 Способность накопления мощи. Позволяет накапливать мощь заряда клинка во время сражений. Каждое убийство, либо результативный удар способны повысить уровень мощи. Максимальный заряд — 100. Текущий заряд — 100. Пора порезвиться. Шаг первый. Темный разрез. Ведь с их регенерацией на льдине, где мои ноги по щиколотку в воде, надо что-то делать. Способность темный разрез». Расходует 30 единиц заряда мощи.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 и я активирую Ярость Аида, что еще сильнее повышает мой урон еще на 250 единиц к уже имеющимся минимум трем с лишним сотням. Брони у духов нет, и второй эффект от этой способности не принесет мне пользы. Впрочем, я ускоряюсь и сближаюсь с одним из них, отражаю атаку копья и наношу быстрый удар крест-накрест по открывшемуся телу. Даже без критических атак вышло больше тысячи урона суммарно. Регенерации уродца нет. И шансов тоже. Практически мгновенная смерть. Второй и третий погибли схожим образом, распластавшись, как какое-то желе на поверхности льдины. Миг, и от них во все стороны начали разлетаться какие-то сферы. «Ништяки! Где мои ништяки?» Взревела тварь прямо надо мной, занося одну из своих лап с присосками.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 Банкай Йота. Давай, Синегами, развлечёмся с этим морским гигантом.